Глава четырнадцатая. Высокопроизводительные привычки. Несколько лет назад я загорелся идеей научиться стоять на руках. Я начал с того, что довел до совершенства стандартную стойку на голове, но этого было далеко недостаточно. После этого я научился стоять на руках с расставленными ногами. На это ушло восемь месяцев. Но я наконец-то научился переходить в стойку на руках, не сгибая коленей или локтей. Если это кажется вам сложным, то так оно и есть. А когда и этого стало недостаточно, я захотел добиться почти невозможного научиться стоять на одной руке. Постепенно я стал замечать, что моя сила и способность сохранять равновесие как бы заметно изменялись изо дня в день. В какие-то дни Я мог с необычайным проворством быстро встать в идеальную стойку на руках и легко балансировать, качаясь назад и вперед. Но в другие разы я даже не мог оторвать ступней от пола, не сгибая локтей. Это было вызвано самыми различными факторами. Имело значение, как хорошо я поспал, как я питался, насколько сложной была моя предыдущая тренировка и потреблял ли я недавно алкоголь. Хочу сказать следующее. Никогда еще раньше в мою бытность атлетом или занятии игровыми видами спорта я не замечал таких значимых изменений в физиологических показателях своего организма. Теперь же, при овладении новым и трудным умением, которое раздвигало границы моих возможностей, мне удалось увидеть разницу совершенно ясно и отчетливо. Вот почему перед напутствием вас на завоевание мира при помощи новоприобретенных навыков по обучению мне бы хотелось сделать некоторое предупреждение. Ваш мозг – чрезвычайно сложный и тонко настроенный инструмент, и вы только что сделали несколько серьезных его улучшений. Как и в случае с любой высокопроизводительной машиной, Несвоевременное или недостаточное техобслуживание мозга может привести к его плохой работе или даже к отказу. Многие студенты приходят к такому же выводу, как к нему пришел и я, когда начинают тренироваться по программе суперобучения. Они удивляются своим способностям, читают быстрее и помнят больше, но при этом жалуются на чрезмерную усталость, волчий голод, или непреодолимую сонливость. Помните, что мозг потребляет около 20% энергии всего нашего тела и его ресурсов. Когда вы используете его так интенсивно, как теперь, расход энергии становится существенно больше. Для преодоления этого неприятного побочного эффекта существует ряд полезных привычек, которые я призываю вас принять во внимание. Первое и самое главное это сон. Вы наверняка осознаете важность ночного отдыха, но, возможно, не уделяете ему такого внимания, которого он заслуживает. Я взял более 225 интервью у наиболее серьезных профессионалов умственного труда, и они всегда подчеркивали значимость качественного сна. На недавнем семинаре в нашем закрытом сообществе выдающихся интеллектуалов, Один из главных мировых экспертов по сну, Ник Литли хейлс рассказал, как сильно нарушен режим сна среднестатистического человека. Пока мы спим, наш мозг усердно работает, следя за ходом многих процессов, суть которых ученые начали понимать лишь недавно. Главным среди них является перемещение воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную, а также проведение планового техобслуживания нейронов и синапсов. Если вы вдруг отказываетесь от сна достаточной продолжительности, то ваш мозг не способен создавать или поддерживать сильные воспоминания. Это просто и понятно. Подумайте об этом, когда решите засидеться допоздна, зубрить билеты к экзамену или готовя презентацию. Но самое важное, что наш мозг может освобождаться от ненужного балласта только во время сна. Когда мы используем мозг интенсивно, продукты обмена веществ накапливаются в нем точно так же, как и в мышцах. Избыточное количество этих отходов метаболизма в нашей голове вызывает то самое чувство туманности, давления и раздражительности, которое всем очень хорошо знакомо. Большинство из нас не знают, что наш мозг, в отличие от мышц, совершенно не умеет избавляться от этих отходов во время бодрствования. Из-за этого введение в свою программу часа дневного сна уже сейчас становится мощным средством поддержки для многих студентов. Когда я интенсивно учился в бизнес-школе INSID, я выработал у себя привычку спать в светлое время суток почти каждый день. Сегодня вы обязательно застанете меня спящим в середине дня, особенно когда я занимаюсь скорочтением или интенсивным обучением. Хотите, верьте, хотите, нет, но я всегда выделяю себе свободное время для сна после особенно сложного занятия, например, урока русского языка. Быстрый сон продолжительностью 20-25 минут не только помогает избавиться от отходов метаболизма, но и освежает силы лучше, чем какая-нибудь чашка крепкого кофе. Сон имеет и другие преимущества. Несколько лет назад мне довелось проинтервьюировать бывшего тренера морских котиков, ставшего экспертом по сну доктора Кирка Парсли. Беседа с ним выложена на моем сайте в подкастах. В частности, мы обсуждали способы, при помощи которых сон определенной продолжительности в середине интенсивного периода обучения помогает сократить время на это обучение. Согласно доктору Парсли, это одна из его секретных стратегий для быстрого включения новых знаний в мозг. Он подробно осветил данный вопрос в своем подкасте. Я рекомендую вам просмотреть несколько эпизодов, которые я смонтировал специально для вас на сайте с дополнительными материалами к аудиокниге. Ссылка есть в приложении. Правильно разграниченные периоды отдыха не сводятся к одному лишь дневному сну. На самом деле, планирование структурированных фаз отдыха в течение сессии обучения дает дополнительную возможность улучшить концентрацию и повысить эффективность. Один из самых распространенных методов – метод помидора, названный так благодаря маленьким кухонным таймерам, выполненным в форме этого овоща. Согласно этому методу, вы учитесь в течение 25 минут, после чего следует пятиминутный перерыв. Затем вы повторяете этот цикл еще 4 раза, пока не подходит время большой перемены. Все это звучит безумно. Но метод на самом деле работает. Это происходит, потому что периодические паузы позволяют отдохнуть, выпить стакан воды, встать и дать организму возможность разогнать кровоток. А это, в свою очередь, восстанавливает концентрацию и спасает нас от выгорания. Другая возможная причина такой эффективности периодических пауз заключается в том, что психологи называют эффектом «зейгарник», Оказывается, наш мозг лучше запоминает и удерживает в памяти события, которые не закончены или не полны. Этот эффект был впервые описан советским психологом Блюмой Зейгарник. Однажды профессор Зейгарник заметила, что официант легче запоминал неоплаченные заказы, чем уже выполненные. После оплаты и закрытия счета все воспоминания как будто бы испарялись у него из памяти. Зеигарник и ее коллеги обнаружили, что явление имеет также и практическую пользу. Оставляя на время что-либо незавершенным, мы можем усилить собственную память. Исследования показали, что студенты, которые иногда прерывают обучение, чтобы сделать что-то, не относящееся к делу, действительно запоминают материал лучше тех, кто так не делает. Другими словами, не лишайте себя периодических пауз, в обучении. Они помогают лучше запомнить материал. Еще одна из повторяющихся тем среди проинтервьюированных мною людей, демонстрирующих высокие показатели в обучении – питание. Тут уж удивляться нечему. Студенты, читатели и слушатели любят спрашивать, какие ноотропные препараты или умные наркотики я принимаю в настоящий момент не интересуюсь согласно какой диете я кормлю свой мозг. В данном случае результаты исследований давно подтвердили, что следует питаться пищей с низким содержанием углеводов, лишенной белого сахара, сахарозы и богатой высококачественными натуральными жирами. Такой рацион положительно скажется и на обхвате талии. Совершенно незаменимы, Жирные кислоты омега-3 из рыбы и семян чиа. Подождите. Разве жиры не вредны для нашего организма? Нет, не все. Исследования последнего десятилетия доказали, что советы по здоровому питанию из прошлого века устарели и не верны. Наш мозг и тело предпочитают иметь постоянный источник энергии но это невозможно, когда уровень сахара в крови скачет как вагончик на американских горках. Минимизация переработанных углеводов, в особенности сахарозы, помогает стабилизировать содержание глюкозы в крови. Более того, на дальнем конце спектра богатая жирами и бедная углеводами диета может привести тело в состояние кетоза. Организм будет сжигать жир, используя его как источник топлива. Подобное звучит очень привлекательно, но еще и приносит приятные ощущения. Работа на кетоновых телах обеспечивает такой всплеск производительности, что многие люди предпочитают голодать, чтобы войти в это состояние. Некоторые постятся в течение 18 часов, а другие и все 120. Конечно, нужно проконсультироваться с врачом перед недельным отказом от пищи, Но ничто не мешает вам переключиться с крахмалистой кашки на белковый завтрак, заменив овсянку яйцами и авокадо. Третий важный момент, имеющий отношение к производительности мозга, также не должен вас удивить. Физические упражнения. Мне приходилось наблюдать много студентов, которые впадали в панику накануне экзамена. Они едва выделяли себе время на еду и еще меньше на такую роскошь, как физические нагрузки. Это большая ошибка. Когда мы тренируемся, мы делаем гораздо больше для мозга, чем просто поддерживаем здоровье сети сосудов, которые его защищают. Упражнения оказывают и чрезвычайно благоприятный эффект на нашу нейрохимию. Даже легкая разминка может повысить настроение, снизить стресс, тревожность и улучшить память. Некоторые исследования продемонстрировали, что обучение протекает легче, когда человек находится в движении. И если вы хотите прихватить с собой аудиокнигу на велопробежку, то даже не задумывайтесь, стоит ли это делать. Будет неплохо потратиться и на стол для работы стоя, пока вы зубрите какой-либо материал. Как только вы усвоите эти три основные момента, все остальное лишь незначительные детали. А если честно, то находятся за рамками этой аудиокниги. Об этом мы говорим еженедельно в подкастах. Так что, если вы хотите побольше узнать о поддержке здоровья мозга, то предлагаю вам посетить сайт superhumanacademy.com Ссылка есть также в приложении к аудиокниге. Медитация. Достаточное количество кислорода и нахождение на открытом воздухе в естественном освещении в течение дня – все это прекрасно поможет вам для достижения ваших задач. но Ноотропы, начиная с зеленого чая и все остальные препараты вплоть до мода фенила, также очень полезны, поэтому стоит с ними поэкспериментировать, но только с разрешения врача. Впрочем, ничто из перечисленного не поможет, если вы пренебрегаете тремя столпами, на которых держится здоровье мозга – сон, физическая активность и правильное питание. Это действительно очень просто, но и действительно чрезвычайно важно. Может быть, вы принадлежите к тому типу людей, которые стремятся выжать из себя еще 10% работоспособности и интересуетесь такими вещами, как грибной кофе, мой текущий иноотропный препарат, Холодный душ, еще одна любимая вещь, или нейротерапия. Всеми средствами призываю вас, экспериментируйте себе на здоровье. Но сначала убедитесь, что три основных составляющих присутствуют в вашей жизни ежедневно. Посмотрите на проблему с такого угла зрения. Если вы зашли настолько далеко, то значит, уже вложили значительное количество времени и энергии на улучшение работы своего мозга. Благодаря этому ваш образ жизни может и будет изменяться. Поэтому прошу вас, защитите собственные достижения и правильно отнеситесь к собственному мозгу, ведь он является одним из немногих органов, которые нельзя заменить и без которого не прожить.